Глава третья, в которой демонстрируются издержки двойной субординации. Долго нас еще будут разглядывать, скушливо спросил Раст Петрович, оглянувшись на Бурляева. С тех пор, как статский советник и подполковник...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 — Это господин Фандорин, чиновник особых поручений при князе Владимире Андреевиче, — тоже шепотом ответил Бурляев, — ведет расследование по делу об убийстве генерала адъютанта Храпова. — Слышали уже? — Диана кивнула и, подождав, пока гости сядут, тоже села на диван, стоявший у противоположной стены. — Откуда? — Газеты об этом еще написать не успели.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 Бурляев почтительно приложил руку к груди. «Извините, господин Фондорин, вы, конечно, известный авторитет в сфере криминалистики, но в нашем охранном ремесле мало что смыслите. Так что же, слежка за гостями Ларионова не нужна?» «Не нужна. Что же вы предлагаете?» Тут и предлагать нечего, и так ясно. Сейчас вернусь отдам приказание Евстратию Палчу готовить операцию по задержанию. Заберем всех голубчиков широким бреднем и поработаю с ними на славу. В чем вы правы, так это в том, что от кого-то из них ниточка к нашей БГ тянется. Арест. Но на каком основании? А на том, дорогой раз Петрович, основании, что, как справедливо заметила Диана,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 Хорошо. Мешать не стану, но присутствовать буду. Восемь часов вечера все было готово к операции. Дом на Поварской обложили еще с половины седьмого. В первом ближнем кольце оцепления было пятеро агентов. Один в белом фартуке соскребал снег у самых дверей одноэтажного дома за номером 28. Трое, самые щуплые и низкорослые, изображая подростков, лепили снежную крепость во дворе. Еще двое чинили газовый фонарь на углу Борисоглебского переулка. Второе кольцо из одиннадцати филеров расположилось в радиусе ста шагов. Трое извозчиков, городовой, шарманщик, двое пьяных, четверо дворников. В пять минут девятого по поварской на санях проехали Бурляев и Фандорин. На облучке в полоборота сидел начальник филеров. Мыльников показывал, как и что. Отличный Евстрати Палыч одобрил приготовление подполковник и победительно посмотрел на статского советника за все время, не произнесшего ни слова. «Ну что, господин Фандорин, умеют мои люди работать?» Чиновник отмолчался. Сани свернули в Скорятинский, немного отъехали и встали. «Сколько их там, голубчиков?» — спросил Бурляев. «Всего, не считая Ларионова и его кухарки, восемь субъектов». Уютно окая принялся объяснять мыльников пухлый господин на вид лет сорока пяти в русой бородке с длинными волосами в кружок. В шесть, как приступили к оцеплению, я, Петр Иванович, извольте видеть своего человека, заслал, как бы с заказным письмом. Кухарка ему шепнула, что чужих трое, а после еще пятеро припожаловали. Личности всем нам известны, и из списочек уже составлен. Шесть лиц, мужеского, пола, два женского. Кухарке мой человечек велел у себя в коморке сидеть и не высовываться. — Я с соседней крыши в окошко поглядел. Веселятся нигилисты, вино пьют, уже петь начали. Революционная масленица. Мыльников сам же и подхихикнул, чтобы уж точно не осталось сомнений. Последние слова — шутка. «Я полагаю, Петр Иванович, брать пора. Не то налакаются, в кураж войдут, могут и сопротивление оказать с пьяных-то глаз». Или какая ранняя пташка на выход потянется, придет силы дробить. Надо ведь его будет аккуратненько взять, на отдалении, без шума, а то остальных переполошим. Может, вы, Евстратий Павлович, мало людей привлекли? Все-таки восемь человек, засомневался подполковник. Говорил я вам, что хорошо бы еще из участка городовых взять, третьим кольцом растянуть по дворам и перекресткам. — Ни к чему это, Петр Иванович, — беззаботно промурлыкал мыльников. — У меня волкодавы натасканы, а там, прошу прощения, мелюзга, мальки, барышни да студентики. Бурляев потер перчаткой нос, к вечеру стало примораживать. — Ничего. Раз мальки про Храпова уже знают, значит, кто-то из них, большой рыбине, — Ход имеет. — С Богом, Евстратий Павлович! — Приступайте. Сани снова проехали по поварской, только теперь лжеизводчик вывесил на оглоблю фонарь, поэтому сигналу второе кольцо подтянулось ближе. Ровно в 8.30 мыльников свистнул четыре пальца, и в тот же миг семеро агентов вломились в дом. Сразу следом вошло начальство Бурляев, Мыльников и Фандорин. Остальные растянулись цепочкой и встали под окнами. В прихожей Эраст Петрович выглянул из-за спины подполковника и увидел просторную гостиную, сидевших за столом молодых людей, барышню у пианино. «Не вставать, башку прострелю!» Страшным, совсем не таким, когда голосом грянул Мыльников и ударил рукояткой револьвера в лоб рванувшегося со стула студента. Тот разом, побледнев, сел, из рассеченной брови заструился алый ручеек. Прочие участники вечеринки завороженно уставились на кровь, никто из них не произносил ни слова. Агенты быстро расположились вокруг стола, держа оружие наготове. — Два, четыре, шесть, восемь! — быстро пересчитал по головам мыльников. — Еремеев, Зыков по комнатам живо! «Еще один должен быть!» — и крикнул уже в спину филером. «Пронужник не забудьте!» «Однако...» «Однако что все это значит?» — дрогнувшим голосом воскликнул очкастый со спаньолкой, что сидел во главе стола, очевидно, хозяин. «У меня именины. Я инженер трехгорного цементного завода ларионов. Что за произвол?» Он ударил кулаком по столу и поднялся... Но, стоявший сзади, агент железной хваткой обхватил его за горло, и ларионов сбился на хрип. Мыльников веско сказал, «Я тебе покажу именины. Кто еще дернется пулю в брюхо без разговоров? У меня приказ при сопротивлении стрелять без предупреждения. Сидеть!» Гаркнул он на белого от боли и ужаса инженера, и тот плюхнулся на стул. Еремеев и Зыков вывели из коридора согнутого в три погибели человека с заломанными за спину руками и швырнули на свободное место. Бурляев откашлялся, выдвинулся вперед. Очевидно, подошел его черед. — Господин коллежский асессор, вы уж чересчур, надо же в людях разбираться. Кажется, нас ввели в заблуждение. Тут не бомбисты, а вполне приличная публика. И потом...» Он понизил голос, но все равно было слышно. «Я же просил себя вести при задержании поделикатней. Зачем это револьвером по голове руки заламывать? не нехорошо». Евстратий Палыч недовольно насупился, забурчал в полголоса. «Господин подполковник, воля ваша, а я бы с этой сволочью по-свойски поговорил». Вы только все испортите своим либерализмом. Дайте мне их на полчасика. Соловьями запоют честное благородное слово. — Ну уж нет, — прошипел Петр Иванович, — от ваших методов увольте. Я и сам все, что нужно, выясню и громко обыкновенным голосом спросил. — Господин Ларионов, что у вас за той дверью? Кабинет? «Не возражаете, если я потолкую там с вашими гостями по очереди?» «Вы извините, господа, но...» «Чрезвычайное происшествие!» Подполковник обвел глазами задержанных. «Сегодня утром злоумышленниками убит генерал-адъютант Храпов. Тот самый!» «Я вижу, вы не удивлены. Что ж, об этом и потолкуем, если не возражаете!» «Если не возражаете, о господи!» — скрипнул зубами мыльников и в сердцах рванулся в коридор, опрокинув по дороге стул. Раст Петрович страдальчески вздохнул, находя антрепризу слишком прозрачной, но на задержанных, кажется, подействовало. Во всяком случае, все они, как завороженные, смотрели на дверь, за которой скрылся грозный Евстратий палч. Впрочем, не все. Худенькая барышня, сидевшая у пианино и оказавшаяся как-то в стороне от главных происшествий, завороженной не выглядела. Ее матово-черные глаза горели негодованием, хорошенькое, смуглое личико было искажено ненавистью. Девушка, скривив сочные алые губки, беззвучно прошептала что-то яростное, протянула тонкую руку к лежавшей на пианино сумочке и выудила оттуда маленький изящный револьвер. Решительная барышня вцепилась в несерьезное оружие обеими руками и навела прямо в спину жандармскому подполковнику «Нойраст Петрович». С места огромным скачком преодолел чуть не полгостиной и, еще не коснувшись ногами пола, ударил тростью по дулу. Игрушка с перламутровой ручкой ударилась о пол и выстрелила не так уж и громко, но Бурляев проворно шарахнулся в сторону, а филеры разом навели стволы на отчаянную девицу и, несомненно, превратили бы ее в решето, если б не статский советник, Умопомрачительный прыжок которого завершился как раз перед пианино, так что злоумышленница оказалась у Раста Петровича за спиной. Ах, вот как. Вскричал подполковник, еще не оправившись от потрясения. Ах ты, вот как, сука, убью на месте! И рванул из кармана большой револьвер. На шум из коридоров бежал Мыльников, предостерегающий крикнул «Петр Иванович, стойте! Она живая нужна! Ребята, берите ее!» Филеры стволы опустили, двое подлетели к барышне и крепко взяли ее за руки. Бурляев бесцеремонно отодвинул статского советника в сторону и встал перед черноволосой террористкой, возвышаясь над ней чуть не на голову. «Кто такая?» Выдохнул он, пытаясь справиться с удушьем. Как твое имя? Натыканье отвечать не буду, бойко ответила нигилистка, глядя на жандарма снизу вверх. Как вас зовут? терпеливо спросил подошедший Мыльников. Имя звания, назовитесь. Эсфир Литвинова, дочь действительного статского советника, также вежливо ответила задержанная. Дочь банкира Литвинова, — вполголоса пояснил Евстратий Павлович начальнику, проходит по разработкам, но до сих пор ни в чем подобном не замечалось. Хоть самого Ротшильда процедил бурляя, вытирая вспотевший лоб. За это ты, мерзавка, на каторгу, пойдешь. Там тебя жидовскими кошерами кормить не станут. Тарас Петрович нахмурился, готовясь вступиться за честь мадемуаза Литвиновой, но в его заступничестве здесь, кажется, не нуждались. Под боченись, банкирская дочка презрительно бросила подполковнику. Скотина! Животное! В морду захотел, как храпов! Бурляев встал стремительно багроветь и, дойдя до совершенно свекольного колера, ряфнул. «Евстратий, Павлович, рассаживайте арестованных по саням и визите в Предвариловку!» «Стойте, господин Мыльников», — поднял палец статский советник, — «никого увозить я не позволю. Я специально отправился сюда, чтобы проследить, будут ли соблюдены во время операции установления законности. К сожалению, вы ими пренебрегли». «На основании чего задержаны эти люди?» «Явного преступления они не совершили, так что арестование по факту очевидного злодеяния исключается». Если намерены совершить арест по подозрению, то необходима санкция. давича господин Бурляев сказал, что охранное отделение по части розыска городским властям не подчиняется. Это правильно. Но производство арестов относится к сфере подотчетной генерал-губернатору. Как полномочный представитель его сиятельства приказываю немедленно освободить задержанных. Чиновник повернулся к арестантам, ошарашенно слушавшим его сухую и начальственную речь, и объявил. — Вы свободны, господа, от имени князя Долгорукова приношу вам извинения за неправомерные действия подполковника Бурляева и его подчиненных. — Это неслыханно, — проревел Петр Иванович цветом лица, напоминающий уже не свеклу, а баклажан — «Да на чьей вы стороне?» «Я на стороне закона, а вы?» — поинтересовался Фандорин. Бурляев развел руками, словно бы не находя слов, и демонстративно повернулся к статскому советнику спиной. «Забирайте Литвинову и едем», — приказал он агентам, а сидящим показал кулак. «Смотрите у меня говядина всех, наперечет знаю». — И госпожу Литвинову придется отпустить, — мягко сказал Эраст Петрович. — Да ведь она в меня стреляла, — вновь развернулся подполковник, недоверчиво уставившись на чиновника особых поручений. — В должностное лицо, находящееся при исполнении. — Она в вас не стреляла, — это раз. — О том, что вы должностное лицо... Знать была не обязана. Вы ведь не представились, и мундира на вас нет. Это два. Про исполнение вам тоже лучше не поминать. Вы даже не объявили, что производится арест. Это три. Выломали двери, ворвались с криком, наставив оружие. Я бы на месте этих господ принял вас за налетчиков, и будь у меня при себе револьвер, без разговоров открыл бы огонь. Вы ведь могли принять господина Бурляева за бандита? Спросил Эраст Петрович барышню, смотревшую на него с весьма странным выражением. Разве он не бандит? Немедленно откликнулась Эсфир Литвинова, изобразив крайнее удивление. Кто вы вообще все такие? Вы из охранного отделения? Что ж, вы сразу не сказали. Ну, я этого так не оставлю, господин Фандорин. Зловеще произнес Бурляев. «Еще посмотрим, чье ведомство сильнее. Идем, мать вашу!» Последнее выражение было адресовано агентам, которые убрали оружие и дисциплинированно потянулись к выходу. Замыкал шествие мыльников. У порога он обернулся, с улыбкой погрозил молодым людям пальцем, статскому советнику учтиво поклонился и был таков. С полминуты в гостиной было тихо, только тикали настенные часы. Потом студент с разбитой бровью вскочил и опрометью кинулся к дверям. Остальные, столь же стремительно, не прощаясь, бросились следом. Еще через полминуты в комнате остались трое — Фандорин, Ларионов и вспыльчивая барышня. Дочь банкира в упор рассматривала Ираста Петровича дерзкими живыми глазами, полные губы, не вполне уместные на худеньком личике, раскоромыслились в язвительной усмешке. Это у вас инсценировка такая, поинтересовалась мадемуазель Литвинова, и сделанным восхищением покачала стриженной головкой, изобретательно, и сыгранно виртуозно, просто театр корша. Что по вашей пьесе должно последовать дальше? Благодарная девица падает на грудь прекрасному спасителю и, орошая слезами его крахмальную сорочку, клянется вечной преданности, а потом пишет вам доноса на своих товарищей, да? Эраст Петрович отметил, что поразительная вещь, короткая прическа барышни вовсе не портит, а, напротив, очень идет к ее мальчишескому лицу. «Неужто вы в самом деле намеревались стрелять?» — спросил он. «Глупо. Из такой безделушки?» — он показал тростью навалявшийся револьверчик. «Бурляева вы все равно не убили бы, а вот вас наверняка растерзали бы на месте». «Мало того...» «Я не боюсь!» — перебила его экспансивная девица. «Пусть растерзали бы. Скотству и произволу спуску давать нельзя». — Мало того, — продолжил чиновник, пропустив ее реплику мимо ушей, — вы погубили бы своих друзей. Ваша вечеринка была бы признана сборищем террористов, и все они отправились бы на каторгу. Мадемуазель Литвинова смутилась, но лишь на миг недоли. Скажите, какой гуманный! — воскликнула она. — Только я не верю в Атосов от жандармерии такие, как вы, вежливые, лощеные, еще хуже, чем откровенные кровососы, вроде этого красномордого, востократ опасней. Да вы хоть понимаете, господин красавчик, что всем вам не уйти от возмездия?» Барышня воинственно шагнула вперед, и Раст Петрович был вынужден отступить, Пальчик с острым ноготком угрожающе рассекал воздух перед самым его носом. — Палачи, опричники, вы не спрячетесь от народной мести за штыками своих телохранителей. — Я вовсе не прячусь, — обиженно ответил статский советник. — Никаких телохранителей у меня нет. А адрес мой напечатан во всех адресных книгах. Можете проверить. — Раст, Петрович, Фандорин. Чиновник особых поручений при генерал-губернаторе. «А, -а, а! Тот самый Фандорин! Девушка азартно оглянулась на Ларионова, словно призывая его в свидетели столь поразительного открытия. Гарун Аля Рашид, раб Лампы! Какой еще лампы? удивился Раст Петрович. Ну как же, могучий джин, охраняющий старого султана долгорукова Тот он, Иван Игнатьевич... Филером губернатором грозился, снова обратилась она к инженеру. — Да я не возьму в толк, что за начальник такой, которому и охранка нипочем. — Не знала, господин Джин, что вы политическим сыском не гнушаетесь. Она добила Ираста Петровича последним уже совершенно испепеляющим взглядом, кивнула на прощание хозяину и величественно направилась к выходу. — Погодите, — окликнул ее Фандорин, Что вам еще от меня нужно? Гордо изогнула барышня стройную шею. Все-таки надумали арестовать? — Вы забыли свое оружие. Статский советник поднял револьвер и протянул ей рукояткой вперед. Эсфирь Литвинова выдернула оружие двумя пальцами, словно брезговала дотронуться до руки чиновника, и вышла вон.